А жил я в комнате старинной, но в тишине её пустынной тенями мало дрежил, держа московского медведя боксёра в жалое и бредик красой Италии, тут жил студентом Байрон хромоногий. Я вспоминал его тревоги, как Гелиспонт он переплыл, чтобы похудеть, но я остыл к его твореньям. до да проститься неромантичности моей мне розы мраморные китца всех бутафорских бурь мели